Глава пятая. Паяц. Вик в Придверницкой, бросив в угол свой мешающий сезонт трость схватила со стенда запасной ключ от апартаментов Стеллы и помчалась вверх по ступенькам. Сейчас самое главное время успеть до того, как преступник, убивший девушку, скроется с места преступления. Запыхавшись, Вик пронеслась через общий коридор, застеленный ковром. Солидный, комфортный доходный дом. Не то, что ее благородная бедность. Дорогие панели на стенах, свежая краска, электрические бра, огромные напольные вазы со свежими цветами, консольные столики у дверей апартаментов. Здесь приятно жить. Вик замерла у двери под нужным номером. Его она запомнила еще по объявлению о поиске брата Стеллы. Девушка присела на корточки, натягивая на глаза гуглы и рассматривая накладку замка под увеличением. Фиксаторы в очках тут же засняли состояние замка. Потом Вик рассмотрит его внимательнее. На первый взгляд признаки взлома отсутствовали. Вик вставила ключ в замок и, медленно стараясь избежать ненужных звуков, провернула его. Выпрямилась, положив руку на дверную ручку. стала прислушиваясь. Убийца может быть внутри до сих пор, а она совсем не серж, который одним криком кладет на землю матерых преступников. Тишина. Вик открыла дверь и сделала шаг в апартаменты. Показалась та самая гостиная с распахнутым окном. Кажется, никого. Дверь за её спиной хлопнула. Замок оказался самозакрывающимся. Вик быстро промчалась магическим поиском по комнатам. Никого. Левая рука заныла без предупреждения. Вик стиснула зубы. Только этого не хватало. «Да, да, да, нужны удерживающая повязка и покой, но к сокрушителю покой». На всякий случай, понимая, что зря теряет время, Вику ракганом принеслась по остальным комнатам, двум спальням и маленькой кухне. Инструкции ведь не на пустом месте пишутся, и визуальный контроль еще никто не отменял. Фиксатор Гоглов делал снимок за снимком и сохранял их в потенцитовом кристалле памяти. Потом Вик просмотрит зафиксированное внимательнее. На первый взгляд всё было в порядке. Никаких признаков борьбы или грабежа. Вик сейчас отчаянно жалела, что не поговорила со Стеллой тогда днём. Надо было проводить её до службы. Надо было тщательно расспросить её о брате. Но кто же знал? Кто знал? Вик подошла к огромному, открытому ондерскому окну в пол, внимательно выискивая следы сопротивления. Стелла была хрупкой девушкой, но даже хрупкую девушку просто так не вытолкнешь из окна. Или она полностью доверяла своему гостю, не ожидала нападения. Кстати, признаков присутствия гостей нигде не было. Ни лишних чашек на столе, никаких-то бумаг, отодвинутых стульев, ничего. Если не считать за улику расстояние от дома до места падения Стеллы, убийца мог оказаться плодом воспаленного воображения Вик. Она, держась за край окна, выглянула на улицу. Постовой констебль уже прибыл на место и теперь старательно отгонял любопытствующих. Кто-то сердобольный накрыл простынёй тело Стеллы. Полицейские за это поголовки не погладят. Вдалеке раздался противный, легко узнаваемый свист полицейского паромобиля. Кажется, ехала подмога. Или эксперты, или судебный хирург. Из окна узкая улочка с прикрытым телом Стеллы, с прижатыми друг к другу домами, с припаркованными навороченным парациклом и с бурлящей, что-то обсуждающей толпой, казалась игрушечной и нереальной. «Безумные белочки!» «Ну чего мне стоило прийти чуть раньше?» Вздохнула Вик и направилась прочь. «Стоило проверить еще крышу». Преступник мог как остаться в доме, так и покинуть его через крышу. «Выходы-то перекрыты?» Вик захлопнула за собой дверь апартаментов и понеслась дальше. По горячим следам проще раскрыть преступление. Лестница на чердак была пуста, чердачная дверь открыта нараспашку. Вик вышла на плоскую крышу, тут же фиксируя виды направо и налево. Дома стоят плотно друг к другу, почти соприкасаясь крышами. Проклятая старинная застройка города. Уйти крышами можно запросто, и искать в этом плотном переплетении садиков, слуховых окон, каминных труб, телефонных проводов и сушащегося белья можно бесконечно. Если убийца и был, то он уже благополучно ушёл. Его не найти. Вик стащила с глаз гоглы, запихнула их в карман пальто и устало пошла назад к лестнице. Надо переговорить с местными констеблями. Она вышла из дома и тут же услышала. «Вот она, Серж! Это она тут раскомандовалась! Она утащила запасной ключ от апартаментов Нера Бина!» Тыкал в нее пальцем широкоплечий молодой предверник. «Я, я...» Легко согласилась Вик, протягивая ключ, затянутому в кожаный, весьма затейливый мундир констеблю с нашивками сержанта на рукаве и высоким воротом. «В апартаментах семьи Бин никого!» Следов взлома предварительно не обнаружено. Но позже эксперты, обследовав замок, скажут точнее. В самих комнатах следов борьбы нет. Проход на чердак открыт. Убийца мог уйти по крышам. Вроде все, Серж. Тот лишь крикнул от удивления, и, опережая его вопрос, Вик представилась. Нариса Реннер из Олфенбурга остановилась в королевском рыцаре. Сюда прибыла для поправки здоровья. Вопросы, Серж? «Сержант сыскного дивизиона Аквилит Остин к вашим услугам. Вопросы будут у...» Он не успел договорить. Один из мужчин, до этого внимательно рассматривавший, сидя на корточках тело Стеллы, с которого на время сдернули простыню, выпрямился. «Остин, вот так надо докладывать, а не... Не имею ни малейшего понятия, инспектор». Томас Дейл широко улыбнулся, Вика подошел ближе. «Добрый вечер, Нариса Реннер». Вот мы и встретились опять. Да-да, его все же не высадили с поезда для расследования нападения. Дейлу удивительно шла странная местная форма полиции. Темная кожаная куртка с нашивками, многочисленными шлёвками и ремнями, к которым крепятся наручники, фонарик и кобура с оружием, тем самым потанцитовым револьвером, если судить по торчащей короткой ручке в виде хвоста питбуля. Здешним полицейским везет. Им положено оружие, не то что в Тальме. Безумные белочки, но ведь Аквелита хоть и вольный город, но часть Тальмы. Вик хотелось ругаться от обиды. Дополняли форму Дейла темно-синие брюки, весьма помятые, и пилотка на голове. Пилотка. Однако. Интересно, у них все детективы обязаны носить форму, или Дейла сдернули с какого-то официального мероприятия? впрочем неважно вик чуть склонила голову в приветствии не очень добрый вечер инспектор дейл он стаскивая из себя перчатки и запихивая их в карман куртки вздохнул простите погибшая нориса бин была вашей подругой примите тогда мои самые иск нет оборвала ненужные извинения вик я познакомилась с нарисой бин сегодня днём, когда она искала пропавшего брата эрика местного архивариуса. Дэйл чуть наклонил голову набок с любопытством рассматривая Вик. «Вы имеете какое-то отношение к детективному агентству Тальмы «Ангелы Мщения»?» Вик поджала губы. «Да». Отец любил пафос. Вместо названия типа «Реннер и сыновья», «Сыск и защита» он выбрал вот такое, говорящее немного не о том. Иногда к ним действительно приходят те, кто ищет мщение не самыми законными способами. Их разочарование от неоказанных услуг, как правило, заканчивается в полицейском участке под пристальным взглядом Хейга-младшего. «Да, вот теперь вы правы. Я та самая Реннер. Ангелы сейчас принадлежат моему брату. Я должен вам напомнить, Нариса Реннер, что это Аквелита. Тут запрещены любые детективные агентства и их деятельность». «Вам нельзя вмешиваться в ход расследования». «Хотя...» «Тут и так всё ясно. Это дело не полиции, а храма». Вик возмутил его однозначный вывод. Она, насколько могла, спокойно сказала. «Вы не правы, инспектор. Это явно убийство. Нарисубин вытолкнули из окна». Дейл со странным удивлением посмотрел на Вик. «Вы так уверенно это говорите?» Она рукой указала на тело. Расстояние от тела до дома однозначно говорит о том, что это убийство. Это реальный факт. Нариса Бин днём была напугана. Она волновалась за брата, в поисках которого ей отказала полиция. Её убийство может быть связано с пропажей брата. Может быть так, а может и несчастный случай. Банально у Нарисы Бин закружилась голова, ей стало плохо и как итог падения. Вика оборвала Дейла. «Кажется, вы плохо для своей должности разбираетесь в девушках, их психологии и принципах расследования убийств. Или вы просто не хотите искать убийцу?» Дейл вновь улыбнулся. «Я всего лишь человек и склонен ошибаться. Но обещаю, что приложу все старания, чтобы расследовать это дело. Прошу, Нариса Реннер, проявите благоразумие и не нарушайте закон о Аквилиты. Я понимаю вас за дело, за живое это дело». Но детективная деятельность тут запрещена. Тут действует только полиция. «А вы невнимательны, инспектор Дейл. Я уже говорила в поезде, что я констебль полиции». «О!» — он сверкнул глазами. «Так тогда вы говорили не обо мне?» Кажется, он искренне обиделся. Помнится, он в поезде довольно усмехался. Оказывается, принял слова Вик на свой счёт. «Нет». Когда я предупреждала Лэр в поезде, что им бояться нечего, я имела в виду себя. Вы на тот момент, хоть и представились, свои документы не предъявили, а я никогда не верю на слова». Дэйл быстро справился с обидой и понятливо сказал. «Так вот почему вы забрали мои патроны. Именно. А почему не обыскали?» Он принялся пытливо рассматривать Вик. «Не стало подвергать вас этой унизительной процедуре». «Вы мужчина, а я девушка», — пожала плечами Вик. Её поразила недогадливость Дейла. Могла возникнуть неловкость. Да и заново незаметно зарядить револьвер вы бы не смогли. Он вновь расцвёл улыбкой. «Кстати, вы не в курсе, а я звонил», — узнавал по поводу грабителя. По свидетельству медика, Кэр Томпсон пережил инфаркт в поезде. Вик лишь кивнула. «Я же говорила, сам лел». «Столько и всего?» «Вы везунчик, Нариса Реннер?» «Возможно». Согласилась она. «А возможно, у меня был план, как остановить грабителя без инфаркта в его биографии». Медленно темнело. Где-то недалеко звякнул колокольчиком паровик. Неумолимо надвигалась ночь. Дейл мягко сказал. «Я вам верю. Впервые встречаю такую необычную девушку, как вы. Но все же...» «Даже как констебль, вы не имеете права вмешиваться в мое расследование». Она послушно кивнула. «Конечно. Но как констебль я могу направить жалобу в Главное управление полиции Тальмы на халатность, допущенную в расследовании смерти Нарисы Бин и похищение Нера Бина». «С вами опасно дело, Нариса Реннер», — рассмеялся Дейл. «Увы». Развела она руками. Ее мало кто принимал всерьез. Все видели только молоденькую Нарису. Но им же хуже. Упорство в достижении цели ей досталось от отца. Это напоминает угрозы при исполнении. И прежде чем Вик взвелась, он миролюбиво заметил. «Мне это нравится, Нариса. И халатность не будет допущена. Я вам обещаю. Дождемся результатов от судебного хирурга. Исследование содержимого под ногтями — и изучение тела на предмет возможных признаков оказанного сопротивления решат наш спор не так ли вик легко кивнула а этот дэйл не безнадежен и дело о пропаженной раббиной я тоже дам ход пообещал дейл что нибудь еще нариса реор нет больше замечаний нет инспектор когда и куда мне явиться для дачи показаний по делу желательно завтра Ей еще информацию с фиксаторов обрабатывать. Все можно оформить сегодня, Нариса. Я провожу вас в гостиницу». Вик чуть наклонила голову на бок, не понимая такого внимания к ней. «И чего же вы так боитесь?» Дейл рассмеялся. Настолько невоспитанного или открытого и не играющего в поддельные эмоции, в отличие от того же Хейга, человека, Вик еще не встречала в своей жизни. «Я не боюсь, что вы сбежите, или что-то утаите, или займётесь расследованием. Вы крайне трезвомыслящая для этого особо, Нариса Я просто хочу показать вам город и проводить вас в этот прекрасный... Эммм... Инспектор». Вик напомнила ему, что они всё же находятся на месте преступления. Предверник, всё так же стоящий на крыльце дома, прислонившись спиной к перилам, фыркнул. «Во хвост клеит». Фразу Вик не совсем поняла, но смысл уловила. И по краснеющему Дейлу, и по смешкам окружающих констеблей. Пока она решала, что же сказать в ответ, рядом зажегся фонарь и разогнал сгущающиеся сумерки. Серж громко объявил. «Маски, Неры!» «И нариса Один из экспертов у тела Стеллы хохотнул. «Поли не дремлет». Он стащил с себя перчатки и принялся надевать простую чёрную маску. Его примеру последовали остальные полицейские. Предверник скользнул в дом. Кажется, никто тут не собирался встречаться с Полли. Дэйл достал из кармана маску и замер. Вик обследовала свои карманы и поняла, что маску-то она не захватила, не привыкла к нравам этого сумасшедшего городка. «Не побрезгуете?» Протянул ей Дейл свою маску. Полли не суеверия. Она существует. Стоит ей заметить кого-то без маски, и она сразу же бросается к нему и забирает с собой. И да, чума этому несчастному гарантирована. Я не шучу. Вик неуверенно посмотрела на маску. Не то чтобы она брезгует, но... А как же тогда вы, Дейл? Или вы не боитесь чумы? Вместо ответа он расстегнул куртку, сорвал с шеи шёлковый шарф и повязал его на лице, как заправский грабитель. «Как-то так, Реннер». Он последовал её примеру и опустил вежливое обращение. Привратник, выпалший из дома обратно уже в белой маске, не удержался от восклицания, заметив, что Вик надевает на себя маску. «Склеил такие Эй, нарисочка!» «Надеть чужую маску в аквелите — все равно, что признаться в любви!» «Врет, как дышит», — сказал ей Дейл. Но Вик обратила внимание, что кончики ушей у инспектора покраснели. Покраснели ли щеки, было не видно из-за шарфа. «Так что, Реннер, вы позволите проводить вас? Я покажу вам аквелиту». Этот нахальный чичерони еще и отвесил Вик шутливый поклон. И как не стыдно при Впрочем, те, будучи знакомы с его нравом, почти никак не отреагировали на это. последовало лишь пара смешков при полностью невозмутимых лицах. «Паяц!» — не удержалась Вик. Дэйл не обиделся. «Вообще-то близкие меня кличут шутом. У вас тут расследование, Дэйл. Вы не забыли?» «Не забыл. Все, что нужно, я осмотрел. Остальное закончит моя команда. Секунду». Он подошел к сержанту и протянул ему небольшой механит. «Пристроишь мой парацикл в служебном гараже?» «Будет сделано», — отозвался сержант, пряча улыбку в усах. Вик сглотнула. «Ну, точно, Дейл тут местные паяц и повеса». Инспектор вернулся к ней. «Прогуляемся». Вик вместо ответа ткнула указательным пальцем в кобуру. «У вас служебное оружие?» «Тысяча демонят». «Реннер, вы хуже моего Сержа?» Не удержался Дейл от кобуру, наручники, фонарик и что-то там ещё. Сержант довольно ухнул, принимая всё это от Дейла. Констебль Рейнер, вы чудо. Стараюсь, без ложной скромности ответила Вик. Вашего инспектора ещё воспитывать и воспитывать. Дейл, разоружённый и сунувший пилотку под клапан на плече, мягко парировал. Так разве я против? Предверник вновь вмешался. «Ещё бы он был против! Нарисочка, пользуйся на все сто!» На него чуть надвинулся сержант, и предверник спешно подался обратно в дом. «Ничего», — угрюмо сказал Серж. «И этого воспитаем. Не беспокойтесь, нариса Реннер». Дейл прочистил связки. «Реннер, не обращайте внимания на глупого предверника. Пойдёмте, я познакомлю вас с аквелитой» этой прекрасные жемчужины у сердца океана настолько прекрасные что жители должны прятаться за масками от проклятия хм а вы всё видите в негативном свете нет улыбнулась Вик тогда всё просто замечательно кажется Дэл улыбался под своей бандитской повязкой